Глава десятая. Уж не помню, как я гнал фиат звилистыми грязными дорожками, повинуясь Хемингуэй, который хлопал меня сзади то по левому, то по правому плечу, когда надо было повернуть. Мы довольно долго добирались до какой-то просеки в свете фар, казавшихся мне туннелем. Нас отделяло от шляпы скота километров пять не меньше, густого непроходимого березняка. «Вылезай!» — скомандовал Скот. «Вылезай, дружище!» Скотт мирно спал. Хемингуэ пришлось основательно его тряхнуть. Он выключил фары, и сердце у меня замерло. Я будто с высокого трамплина прыгнул вдруг в темную, бездонную, глубокую пропасть. Лес затаился, ошеломил нас тишиной. Бесплотные наши голоса доносились ниоткуда. «Нельзя, нельзя вам этого делать!» — сказала Бо. Тфу ты!» — сказал Скотт и попробовал застегнуть верблюжье пальто. «Не выдумывай, Бо!» А Бо уже свирепо пошипела мне в ухо. «Останови ты их!» «Не могу!» — зашипел я в ответ. «Тогда иди со Скотом, «А ты? Не могу же я тебя тут одну бросить? Я пойду с Эрнестом, за меня не беспокойся, я ходить умею!» «Только Скотту не говори, а то он шум поднимет!» «Как-то надо кончать с этой дурацкой историей!» Я не стал спорить, она была права. Скотт окончательно проснулся, и тут я сказал ему, как ни в чем не бывало, что иду с ним. «Зачем еще?» «На случай, если ты заблудишься, — сказал Хемингои, — это весьма вероятно». «Нет, — скинулась Бо, — нет, просто вдруг ногу подвернете или что...» «Если вы не возьмете кого-то с собой, я, честное слово, сейчас же сажусь в машину и уезжаю вместе с ним». Долго спорили, в конце концов решили, что я иду со скотом, но буду во всем его слушаться и не стану обгонять ни при каких обстоятельствах. Скотт вдруг даже обрадовался, он нашел тут свою логику. «Если мне удастся провести через лес одного человека, значит, я провел бы и целый батальон». «Ну ладно, пошли». Он сделал шагов десять и со всего размаха плюхнулся ничком. «Господи Иисусе!» — простонал он. И хохот Хемингуэя полетел по лесу, как призывной клич ночной птицы. «Ах, мне жаль тебя!» — причитал Хемингуэй. «Мне жаль тебя!» «Ах, капитан, капитан!» Скотт выронил бутылку и шарил по листьям в ее поисках. Я подошел, помог ему подняться. Ничего, погоди, скоро и тебе придется протопать на своих нажищих по этой ничейной земле, кинул он Хемингуэю. А ты даже не в ту сторону пошел, хмыхнул Хемингуэй. Как? Ты взял на восток, а тебе надо на запад. Я сам знаю, куда мне надо. Оба говорили весело, и я понял, что несмотря на всю жестокость затеи, они ею наслаждаются. «Куда нам кит?» — шепнул мне Скотт. Он старался застегнуть верблюжье пальто, сбухшее от бутылок. «Ты мне только направление покажи, а дальше уж я сам». Я почти не видел его, чуть не наугад взял его под руку. Мы вломились в густую листву и вдруг очутились у крутого обрыва. Я поскорее потянул Скотта за собой туда, где мне казалось лежал прямой путь к его шляпе, до которой я мало надеялся добраться. «Я минут через пятнадцать несколько раз прикричу собой, крикнул Хемингуэй, «в знак того, что я иду за вами по пятам, как охотничий пес». «Вот я вернусь и с тобой разделаюсь, капитан Хемингуэй», — крикнул Скотт. «Путь открыт! Идем напрямик!» Но не прошли мы ста ярдов, как я понял, что ничего у нас не получится». Осенняя ночь упала на нас сразу, черная и сырая. Земля была вся в ухабах, лес мрачно затаился. Мы не различали даже ближних деревьев, натыкались на них. Скот растерялся. «Кит, Господи, ты хоть что-нибудь видишь?» «Ничего, тут невозможно пройти». «Ну вот, что за слова?» «Эрнест только таких от нас и ждет». Тут Скотт снова упал, застонал, поднялся. «Пошли», — сказал он, — «вперед! Будем, как тот безумный англичанин, который селком волок коней всю дорогу до Южного полюса. Важно стремиться к цели, Кит». Он пошел на пролом. Мои глаза привыкли к темноте, и я бросился за ним, как некогда доблестные соратники за великим Робертом Фолконом Скоттом. Капитан Скотт Роберт Фолкон 1868-1912 годы английский полярный исследователь с четырьмя товарищами добрался в 1912 году до Южного полюса и погиб на обратном пути. «Что еще им оставалось? Что еще оставалось мне?» «Скорей», — бормотал Скотт, — «Эрнест догонит!» «Не успели мы одолеть еще одну горку?» скот снова плюхнулся и заорал, потому что я споткнулся об него и на него навалился. Ямы рытвины крылись под густым папоротником на каждом шагу. И как только мы слава Богу добрались до какой-то полянки, я схватил скотта за руку и сказал, что дальше его не пущу. Да вы хоть в ту сторону идете, сказал я. Нельзя ломиться на обум. Скотт совпотел, задыхался, «Я тоже». «Почем я знаю, в какую нам сторону?» — прохрепел он. «Просто надо идти, идти, чтобы Эрнест не догнал». «Ладно», — сказал я. «Ладно, вы только не волнуйтесь». Снова мы поскакали по папоротнику, по скользким, облитым кочкам. Я уже был освоился с этой гонкой, но тут скот рухнул в огромную груду листьев, перекувырнулся и зарылся в нее чуть не с головой. «Все пальто проклято, проговорил он, задыхаясь и из под листьев, как пловец из воды. Он содрал с себя вербюжья, пальто швырнул на низкий сук березы. «На обратном пути захватим. Нож у тебя есть?» «Я всегда таскал с собой нож. Открой бутылку!» И он сунул ее мне в руки. «Надо горло промочить, тошно мне!» Я не стал спорить. «Зачем? Что толку?» Я открыл бутылку и протянул ему. Скотт налег спиной на березовый ствол, а голову свесил, и все, не мог отдышаться. Потом он задрал голову, несколько раз приложился к бутылке и отдал ее мне. «Нет, спасибо», — сказал я. «И правильно», — сказал Скотт. «Совершенно правильно, Кит, не сдавайся». «Только не сдавайся никогда, поверишь, я-то знаю». Вино, как стимулирующее укол мгновенно подействовало на Скотта, вернее, оно подстегнуло его актерские способности. Когда Скотт встал, он снова шатался, но я-то знал, что вовсе он не пьян. Он еще как бык трезв, удивительно трезв, хотя он ужасно, странно и путано говорил. — Давайте сюда бутылку я понесу, — сказал я, — а сам решил зашвырнуть ее подальше. Ха-ха! «Не лишай меня моего единственного неотъемлемого права, старинокит, не тронь!» «И не учи меня!» — прибавил он злобно. И вдруг побежал вперед, будто услыхал за собой лай собак и улюлюканье охотников. «Бежим, бежим!» — чуть не взвизгнул он. Я подобрал его пальто и тоже побежал. бегун швырнул бутылку, она разбилась о ствол. «Что это?» — он даже остановился. «Вы бутылку разбили». Я? Он снова побежал, добежал до крутой горки, не смог ее взять, свалился в грязь и там остался лежать. Он так задыхался, что я подумал, он все пошлет к черту. Тут мы услыхали, как на бретонский лад кричит сова. Шуаны! Шуаны! Хемингуэй, и Скотт поднялся на ноги. Господи, догоняет! «Погодите-ка, Скотт, — сказал я, — ему нас тут ни за что не найти. Почему бы сперва не разобраться толком, в какую нам сторону? А Эрнест не станет нас искать. Неужели ты не понял? Он хочет нас обогнать, вот и все. Он хочет раньше добраться до моей шляпы. И ей-богу, он доберется до нее, как пузель Эдит Тортон, только чтобы доказать, какой он замечательный солдат, и как он здорово ориентируется в лесу. И нечего тебе со мной спорить. Пошли». Он снова пошел. Он спотыкался, как слепой. Свесил голову и шарил руками по воздуху, чтобы не наткнуться на дерево. Я двигался за ним таким же манером, и хоть смысла во всем этом было не больше, чем прежде, я тоже спотыкался, падал, вставал. А что мне еще оставалось? А он то и дело скатывался в ямы. Вороха листьев. И вот, кажется, совсем изнемог. Потом он на силу поднялся, подполз к поваленному дереву, опёрся об него и сказал, «Только ты ради Христа меня подымай, кит. Если ты меня оставишь лежать, я пропал». «Да какая разница!» — простонал я, шлёпаясь на мёртвый ствол с ним рядом и изо всех сил глотая воздух. «Мы же всё равно не знаем, где мы». «Брось ты свои английские штучки!» — осадил меня Скотт. Он попробовал подняться, не держась за дерево. «Я точно знаю, где мы. Я разработал план компании, вся позиция у меня в голове, как на карте». Он постучал себя по лбу. «Так что держи свои английские штучки при себе». Опять он сунул мне бутылку, последнюю, только тут уж я отказался ее открывать. «Если вы выпьете еще хоть каплю этой дряни, нам не видать вашей шляпы и нам вообще не выбраться отсюда». «Открывай!» «Нет!» «Открывай немедленно, щенок!» Я рукой отстранил бутылку. «Лесной дикарь!» — заорал он. «Неужели тебе не ясно? Мне вина-то и не надо! Ты только открой!» Я выдернул пробку и отдал бутылку. Скотт ее выхватил, как-то странно замахнулся на меня, потом запустил полной бутылкой в темноту. «Ну как, доволен?» — спросил он. «Да». «Вот и хорошо. Теперь давай соображать, где мы. А то я ни черта не понимаю. И он как-то жалостно прибавил. «Неужели ты не знаешь, Кит, где мы?» «А еще называется житель лесов». «Сами сюда забрались! Не я же вас привел!» «Наверное, нам надо вон туда». И он снова стал продираться сквозь чащу. Потом начался сплошной бред. Мы с хрустом ломали сучья, спотыкались, падали. Для нас будто нарочно наградили кочек. Понапрятали щели и дыр, и мы одолевали их как траншеи, как заграждения из колючей проволоки на полях Пекарди. Я весь в вымок, я изволял брюки в грязи и задрал их к чёрту, куртка промокла, ботинки Расквасились, волосы липли к лицу, меня бросало то в жар, то в холод. Я злился, и я совсем замучился. «Чушь собачья!» — бормотал я. «Надо же было придумать такую дурацкую, идиотскую, проклятую чушь!» В конце концов скот просто рухнул, и я прислонил его к грязноватому пригорку. Лица я не видел, но я знал, что он смотрит на меня, как угодивший в капкан изнемогший зверь. Я так и чувствовал на себе затравленный взгляд светлых глаз. «Когда-нибудь, дружище!» — сказал он, когда я его поднимал. «Ты еще умрешь за родину, как Эрнест!» Общеизвестный факт. Хемингуэй погиб под Капаретто. От него уже ничего не осталось. Он вздохнул, а потом весь ушел в себя и вдруг крепко заснул. Я накинул на него спасенное верблюжье пальто, не глядя, как попало. Он уже храпел, а я переминался с ноги на ногу, чтобы согреться и не знал, что с собой делать. Бросить его, — решил было я мрачно, — бросить и вернуться к машине. Я его не бросил. Ну, в общем-то, я его обманул, я, в общем-то, предал его. До тех пор я был на стороне Скотта. Хотел, чтобы он переспорил Хемингуэя. Хотел не из-за Хемингуэя, а ради самого Скота. Хотел, чтобы он выиграл этот дурацкий спор. Но, наверное, я вел себя неправильно. Потом-то Скотт говорил, что я тоже виноват во всем, что в конце концов случилось. Если бы ты тогда не дал мне спать, если бы ты их не окликнул, если бы ты не был так уверен, что ничего у меня не получится, все, может быть, еще повернулось бы иначе. Так он говорил. Но тогда я и думать не думал о том, правильно или нет, я поступаю. Скотт меня осточертел, и я не стал будить его, я просто решил ждать, когда расцветет, А тогда уж можно идти к машине. Пока скотт спал, я раз десять слышал крик хемингоевой совы. Я прислонился к стволу и так стоял и надеялся, что они на нас набредут. Но их крики были такие далекие, что в конце концов я задрал голову и откликнулся австралийскую совою. Куе, а этот вопль дальше раскатывается по лесу, чем всякий иной звук, производимый горлом, языком и гортанью. Тут-то я и предал скота. Ответ меня удивил. Чип-чип-чип. Это сова. Явно разговаривала по-английски, не по-французски. Значит, Бо. Каким-то чудом и Скотт ее услышал. Меня не слышал, а ее услышал. Он скачал заспанный смутным взглядом и снова бросился в лес, на ходу сбрасывая пальто. «Пошли, Кит, они догоняют!» Он очень быстро рванулся. Я не успел еще поднять пальто, а он уже исчез. «Да погодите вы!» — рявкнул я. «Постойте!» «Ради Бога! Не застревай там!» — орал он из темноты. «Сами не знаете, куда идете!» — крикнул я. «Заблудились ведь уже!» Тут он остановился. Я догнал его, и он сказал несчастным голосом. «Ну вот, я все испортил, да?» Эрнест меня обставил. «Да нет, почему?» — сказал я. будь тоже заблудился». «Кто Эрнест?» «Господи! Ты правда так думаешь?» «Конечно! А чем они лучше нас?» Тогда поищи дорогу, ну, пожалуйста, а я за тобой. Только бы обскакать, Эрнеста, обштопать старого убийцу. Ты уж веди, а я за тобой, как пес. Снова прочерекала англичанка Сова. «Что это?» — спросил Скотт. «Это Бо». «Как? Где она?» «С Хемингуэем», — сказал я. «Как? Она с ним в лесу?» «Ну да». «Я не знал. Я думал, она в машине осталась». Бо пошла с Хемингуэем... А я с вами. Нет, она, видно, рехнулась. Она с Эрнестом в темном лесу. Да лес и тьма Богом нарочно созданы для соблазна. Тут Эрнеста не проведешь. Он и писал про это. Что же ты мне сразу не сказал? Бог просила не говорить. Но неужели ты не соображаешь, что нельзя оставлять девушку с Эрнестом в темном лесу? Как же ты ее отпустил? Бо сама за себя отвечает, сказал я. С ума сошел. Эрнест умеет так опутать женщину, что та яхнуть не успеет. Я пока рассматривал Бо просто как смотрительницу, защитницу Хемингуэя от вина или, если хотите, наоборот. А сейчас мне передался страх Скотта. Я вспомнил, как Бо мне тогда говорила, только бы ей не пропасть, только бы не было с ней, как с крестьянской девкой в лесу, только бы... «Значит, она сама за себя не отвечала». «Бо!» — хрипло взвыл скот. «Как ты там?» — она не услышит, — сказал я. «Тогда сам крикни, чтоб услышала». Я послал свой вопль в ночь, в лес, и мы ждали ответа. По ветру донеслось что-то дальнее, невнятно английское. «Где они?» — спросил скот. «Где-то за нами». Вперед. «А как же шляпа?» — сказал я. «Странно, мне и тут еще не хотелось, чтобы Скотт бросил свою идею. Хоть я волновался за Бо. К черту шляпу! Надо было самого начала призадуматься, стоит ли так надсаживаться из-за Хемингуэя. У каждого своя судьба, Кит, и ты от нее никого не спасешь. Человека не спасешь даже от его собственных глупостей». Теперь-то чего уж сказал я? Думаешь, он ее уже соблазнил? Я почем знаю, огрызнулся я. Тогда повторяй свой австралийский клич, не давая Эрнесту покоя, знаю я его. Мы наугад пошли в сторону криков Бо. Я все время орал, а она отвечала редко и как будто с разных мест, так что мы совсем запутались. Целый час мы промаялись еще хуже, чем раньше, и продолжали идти, по-моему, только потому, что я злился на Бо, а Скотт серьезно боялся, как бы Хемингуэй ее уже не соблазнил. — Нет, это ему так просто не сойдет, — бормотал Скотт, задыхаясь и ковыляя, — за мной по пятам, как хромой пес. — Это уж чересчур, даже для Эрнеста. Я совсем замучился и перестал окликать Бо. Я отчаялся. Дважды Скотт от меня отставал. Я чуть не плакал от усталости. Где же конец нашей нелепой, безнадежной, жуткой дороги? И вдруг снова Бо. Чирип-чип-чип. Так близко, что мы даже вздрогнули. Но «Ну, попался, голубчик, сказал Скотт. Он стоял совсем рядом со мною и дрожал. Он крикнул. Бо, где же ты? О, Господи! Тут я... «Только осторожней, вы слышите меня?» «Да-да, идем!» Только на последних пятистах ярдах я убедился, как здорово мы научились обходить неожиданные канавы, скрытые рытвины, скользкие листья, упрятанные стволы. Мы качались, спотыкались, но больше не падали, а на самой опушке Бо уже направляло нас, как диспетчерская диспетчерской вышке направляют обессилевших летчиков. Мы попали туда же, откуда вышли. К «Фиату». «Привет!» — крикнула Бо. «Шляпа у вас?» «К черту шляпу!» — крикнул Скотт. «Почему ты фары не включила?» «Господи, я не догадалась». «Ну ты как, ничего?» «Конечно, ничего». «А где негодяй Эрнест?» «Спит в машине». «Добрались вы туда?» — спросил я, подойдя к ней вплотную. «Да что-то мы заблудились!» «Ха!» — сказал Скотт. «Эрнест и заблудился, кто поверит, чтобы великий воин и следопыт заблудился, идучи идущий через этакий жалкий скверик». И тем не менее, Скотт... А потом он стал ужас что вытворять, и упал, и ногу повредил. Здорово ушиб, хоть, надеюсь, не сломал. «А как же вы сюда-то добрались?» — спросил Скотт недоверчиво. «Сама не знаю, ей-богу». Сперва он шевельнуться не мог, но потом поднялся и заковылял. Но снова упал и другую ногу вывихнул. Я уж думала, вам его нести придется. Налезался, наверное, спросил Скотт. В общем-то да, призналась Бо. Но я сама все время падала, и я сказала ему, что если он не уймется, я одна вернусь, сяду в машину и доеду до этой проклятой шляпы. Он еле шел, стал ругать вас обоих и дурацкую шляпу издался, якобы только ради меня. Чудо еще, что я машину нашла. Это ты ее нашла, да? Какая разница, кто. Мы сюда добрались. Эрнест прикончил последнюю бутылку, а теперь мирно храпит, как мужик, сказал Скотт. Он к тебе лез? Бо минута молчала. А в такой темноте мы со скотом не могли разглядеть, накаленный ли у нее взгляд или нет. «Дурацкий вопрос», — сказала Бо. Но моему ревнивому сердцу это показалось неубедительным. «А с ногой, правда, дело плохо?» — спросил Скотт. «Он еле ходит». А так хвастался своими ножищами. Скотт явно веселился. «Вот и опростоволосился». Я закоченела, сказала Бо. И чего тут торчать? Ну, пожалуйста, пошли в машину, поехали, пока он не проснулся. Ага, сказал Скотт, прыгай на заднее сиденье, кит, я поведу. Нет, сказала Бо, пусть кит везет. А вы садитесь к Эрнесту, он ужасающий храпит. Мы все посмотрели на Хемингуэя. Он лежал вдоль заднего сиденья, ноги нелепо свисали в открытую дверцу. Запихните ему ноги, сказал Скотт. Мы посадили его. Он был мокрый и грязный, как все мы. Он дико глянул на нас, проворчал что-то невнятное, отпихнул нас и тут же опять заснул. Скотт снова сказал: мужик. Втиснулся на заднее сиденье, и я повел наш охрипший несчастный Фиатик из этого жуткого леса. Было почти пять. И рассвет не настал, как тихое пробуждение от сна, а настиг, как дикая, разламывающая головная боль с похмелья. Я только и мечтал добраться до гостиницы, сбросить с себя все мокрое, завалиться в теплую постель и спать. Мы долго колотили в дверь отель «Де Франс» в «Фужере». Пока добудились спорте, который не сразу поверил, что эти дымящиеся грязные вороха мокрых листьев уже занесены в гостиничную книгу в качестве постояльцев. Бой его убедила. Я вошел следом за нею, а Скотт будил Химингуэя и орал ему, что мы приехали. Все, кричал Скотт, пошли. Я из этой коробки никак не выберусь, ворчал Химингуэй. Тогда вываливайся скорее! «Отстань ты!» — заорал Хемингуэй, когда Скотт потянул его за руку. «Я и так отстал, успокойся! Я упаду!» Скотт не унимался, и Бо посылала меня их выручать. Но мне уже было все равно. Лучше держаться от них подальше. Бо проследила, как Хемингуэй вальелся в вестибюль и запретила мне уходить, пока они не доберутся до лестницы». «Вам со скотом надо сразу в постель и проспаться», — сказала она им. «И больше не пейте». «После чего нам проспаться?» — спросил Хемингуэй. «После всей этой глупости. Вы пьяны, Эрнест». «Интересно, что означала вся эта глупость?» «Но нет, мне не хотелось, не хотелось про нее думать». Ни с того, ни с сего Скотт вдруг развеселился. «Да ты хоть понимаешь...» — сказал он Хемингуэю, таща его по лестнице. — Что ты сплоховал, простоволосился, что ты никудышный солдат и никчемношный охотник. — Я не виноват, — проурчал Хемингуэй. — Но ты же туда не добрался, — торжествовал Скотт. — А больше нам и знать ничего не надо. Ты опростоволосился. — А сами-то далеко ли проползли на четвереньках? — Почти полпути а потом стали волноваться насчет боя и вернулись. Спроси у Кита». Портьев с собой шептал. ш, -ш, -ш! «И молчите». «Зачем Никита спрашивать?» — во весь голос орал Хемингои. «Погляди лучше на свой костюм от братьев Брук». На четвереньках ползал. «Тем не менее мы выиграли, а ты проиграл». «Господи, ну и что из этого? Что это доказывает?» — А то это доказывает капитан Хемингуэй, что ты утерся, провалился, и ты такой же воин и охотник, как я. Заткнись ты. Они искали ключи, высматривали свои номера, орали во все горло. — Ты физически никудышный, как святой Антоний, — радостно провозгласил Скотт. — Хватит, может быть. Сам-то ты ничего не выиграл, ни черта. Никто и не думал, что я выиграю, — сказал Скотт, — а вот ты опростоволосился. Хемингуэй нашел, наконец, свою дверь. Он близоруко гнулся к дверной ручке, высматривая, куда сунуть ключ. Отверг помощь Скотта, сам вставил ключ, повернул. — Ты пьян, — сказал он и захлопнул дверь у Скотта перед носом. Скотт прислонился к стене растерянный, но веселый. Я подумал, Бо сейчас сунется ему помогать. «Не надо», — сказал я. Он стянул ботинки на цыпочках, пошел по коридору, напивая и вглядываясь в цифры на дверях. Потом тихо вошел в свою дверь, снова выглянул и выставил сильно пострадавшие ботинки. Бо прижалась ко мне. «Неужели это кончилось? Мне просто не верится». И мне сказал я. Я чуть не спал на ногах. Она взяла меня под руку, мы уже подходили к моей лестничной площадке. «Я спущусь завтракать в девять», — решительно сказала она. «Если хочешь, тоже спускайся». «Ой, в девять! Ну что ты, Бо!» «Ровно в девять. Я буду уже внизу, за завтраком». Я смотрел, как грязные, безупречные ноги Бо ступают по лестнице к следующей площадке. Юбка от «Шанель» промокла до пояса, руки заляпаны до локтей, но спина была чистая и сухая, и мои ревнивые подозрения утихли. «Бедный скот! — шепнула она, свесившись ко мне через перила. — Неужели уж ты не мог добраться до дурацкой шляпы? — В такой тьме? — Ты бы все же постарался. — А зачем, — громко сказал я. — Хемингуэй проиграл, остальное неважно. Но как ты можешь так говорить?» — шепнула она. «Непременно надо было помочь Скотту выиграть». ты чего уж меня пилить?» — сказал я. Я так разозлился, что снова заговорил громко. Ш -ш", зашикала она. «Как думаешь, им это хоть немного пойдет на пользу, а, Тит?» «Не знаю», — ответил я хриплым шепотом. «Наверное, пойдет». «Завтра поглядим», — сказал я. Бо подарила меня алым крепким поцелуем, Со своей собственной ладони. И я пошел спать. И в конце концов, все не так уж плохо складывалось. За Хемингуэ и скота можно было не беспокоиться. Да и за Бо, в общем, тоже. Ничего. Мне ужасно хотелось спать. Я свалился в постель свернулся калачиком. И решил не думать о них совсем. Да ну их всех, Господи! Я не знал, что с девяти часов утра пойдут новые события, и они на весь остаток жизни изменят наши пути».